Глава двадцать Хочун еще не дошел до места, а уже слышал раскаты смеха. Он болезненно поморщился. Давала о себе знать больная нога. Старая рана в бедре гноилась, и по совету лекаря Магометанина он дважды в день ее прочищал. Все равно не помогало. Рана беспокоила его вот уже несколько месяцев, то и дело воспаляясь. Ковыляя к юрте молодых командиров, Он чувствовал себя глубоким стариком. «Да он им и был! Хромай, не хромай, а молодежь все равно заставит почувствовать возраст!» Слышно было, как, перекрывая остальные голоса, Гуюк рассказывает что-то об очередных подвигах Бату. Проходя мимо юрты, где шла пирушка, Хачиун протяжно вздохнул. На секунду шум смолк, старого воина заметил Гуюк. Остальные обернулись посмотреть, что там привлекло внимание ханского сына. «Выпей с нами чая, командир!» — весело позвал тот. «Или чего покрепче, коли пожелаешь». Все расхохотались так, словно это была необыкновенно остроумная шутка. Свое раздражение Хачиун скрыл. Когда-то и он был молодым. Четверо темников разлеглись, как молодые львы. Хачиун, подсаживаясь в их круг, крякнул, осторожно вытягивая перед собой ногу. Бату сразу обратил внимание на распухшее бедро. От этого ничего не ускользнет. «Как нога, командир!» «Гниет собака!» — отмахнулся Хачиун. От его досадливого тона лицо Бату как будто застыло, сделавшись непроницаемым. Хачиун тайком себя обругал. «Ну, подумаешь, побаливает, в пот бросает, что уж сразу гавкать на ребят, словно старый шелудивый пес!» Он оглядел их небольшую группку, кивнув попутно Байдару, который, судя по всему, с трудом сдерживал восторг от того, что участвует в походе. Глаза у него блестели, словно он опьянел от возбуждения. Сыну Чагатая, безусловно, льстило, что его здесь приняли как равного. «Знает ли кто-нибудь из них о коварных интригах своих отцов?» — подумал Хачиун. «А если да, то есть ли им до этого дела?» Пиалу с чаем Хачиун взял в правую руку, и, отхлебнув, попытался расслабиться. В его присутствии разговор возобновился не сразу. Он знал их отцов, да и колено на то пошло самого Чингисхана. От этой мысли бремя прожитых лет словно стало давить сильнее. В Мунке хочу он видел Талуя, и от этого память туманилась печалью. Волевые черты Чагатая угадывались в лице Байдара, особенно выступающий подбородок. Время покажет, унаследовал ли он отцовскую прямую силу. В грядущем походе паренек наверняка себя проявит, хотя вожаком в этой стае ему однозначно не быть. Это переключило его внимание на Бату. Невзначай на него глянув, Хочун увидел, что молодой человек смотрит на него с подобием улыбки, словно читает мысли. Все остальные здесь признают его за старшего, это очевидно. Однако выдержит ли их нынешняя дружба, испытание временем, превратности лет? Когда они начнут соперничать между собой за ханство, то уже вряд ли будут столь беспечны в присутствии друг друга. Так думал, прихлебывая чай, Хачиун. Гуюк улыбался непринужденно, как человек, рассчитывающий на наследство. Не было у него такого отца, как Чингисхан, который закалил бы его и заставил понять, насколько опасна такая вот легкая дружба. Быть может, у Гэдэй был с ним излишне мягок, или же этот молодой человек — просто обычный вояка, без той беспощадности, которая особняком ставит людей, подобных Чингисхану. «И подобных мне?» — подумал Хачиун с тайной улыбкой, припоминая свои мечты и былые подвиги. «Прозревать будущее, глядя на непринужденно отдыхающих племянников», Было для Хачиуна и сладостно, и горько. Они вроде бы относились к нему с почтением, но вместе с тем вряд ли осознавали, чем в действительности ему обязаны. Чай во рту казался кисловатым, что неудивительно. Зубы гниют, и все теперь кажется затхлым. «Ты ведь не просто так пришел к нам по холоду, в такую рань?» — неожиданно спросил Бату. «Ну да». — Я пришел поздороваться с Байдаром, — ответил Хачиун, — поприветствовать его. А то, когда он привел Тумен своего отца, меня здесь не было. — Свой собственный Тумен, командир, — тут же поправил Гуюк. — Мы все сыновья своих отцов. Он не заметил, как напрягся при этих словах Бату. Его отец Джучи ничего для него не сделал, и тем не менее он его сын, Сидел сейчас со своими знатными родичами, такой же, если не более, сильный и закаленный. От Хачиуна не укрылся сполох чувств, мелькнувший на лице юноши. Он кивнул своим мыслям, молча желая всем этим молодым людям удачи. — Ну что, — засобирался Хачиун, — засиделся я тут у вас, а утро между тем идет. Лекарь велит мне разминать ногу, разгонять в ней дурную кровь. Он не без труда поднялся, игнорируя предусмотрительно протянутую руку гуюка. Подлая гнилушка опять начинала досаждать. Заодно с сердцем. Сейчас снова идти к лекарю, терпеть ковыряние в своей плоти ножа, выпускающего из бедра мерзкую желто-бурую жижу. Подумав о предстоящей процедуре, Хачиун невольно нахмурился, после чего склонил перед всеми голову и заковылял прочь. «Да», — задумчиво промолвил Гуюк, глядя ему вслед. «Вот ведь выпало человеку в жизни. Многое повидал». «Старик только и всего», — пожал плечами Бату. «Мы повидаем больше», — он со значением подмигнул Гуюку. «Скажем, для начала донце хотя бы одного бурдюка-рака. А ну-ка, Гуюк, тащи сюда свой запас». «Не думай, что я не слышал! Отец тебе кое-что прислал!» Гуюк зарделся, оказавшись в центре внимания, а остальные взялись над ним подтрунивать. «Тащи, мол, не жадничай!» Он, разумеется, поспешил наружу за бурдюком для друзей. Субудай сказал, чтобы мы ему сегодня на закате доложились, обеспокоенно заметил Байдар. Бату небрежно махнул рукой. «Ну так и доложимся!» Он же не сказал, чтобы мы при этом были трезвыми. Не волнуйся, брат, разыграем старого злыдня как надо. Пожалуй, настало время ему понять, это мы, родичи отца державы. А он так, ремесленник, которого привлекают, как того же маляра или каменщика, по мере надобности. Только на это Байдару нагодится. Вид у Байдара был смущенный. К он присоединился уже после сражений под Киевом, и понимал, что ему еще только предстоит себя проявить. Бату поприветствовал его первым, но невооруженным глазом было видно, сколько в этом парне, который немного старше его, озлобленности. Из всей их компании он самый скрытный и подозрительный, хотя все они здесь между собой родственники и кровные родичи отца державы. Но об этом Байдар предпочел умолчать, а Бату, расслабившись, Опять улегся на мешках с зерном. Вскоре возвратился гуюк, таща на плече бурдюк с араком. Готовя встречу с Архатани с Дарегене, я у Шура старался. Летний дворец на Архоне находился в каком-нибудь дне езды для гонца или разведчика, но жена хана с такой быстротой никогда не перемещалась. Да, она спешила, но при этом вместе со всей поклажей и свитой у нее уходило на переезд недели три. Я ушумляла от удовольствия, из-под тяжка наблюдая за тем, как день ото дня растет напряжение Архатани. Но она не находила себе места, все дни проводила, отдавая распоряжение во дворце и разъезжая по городу, подсчитывала казну, старательно проверяла тысячи всевозможных мелочей, которые могли бы вызвать упрек Дорогены. В это время... Посредством всего нескольких писем и нарочных советник отвоевал себе свободу действий. Сархатани больше не донимала его своими придирками, где был, куда направил средства. Никто не вызывал в любое время дня и ночи для разъяснения тонкостей политики или вопросов, связанных с титулами и привилегиями, что досталось ей в наследство от мужа. «Вот оно! Идеальное применение силы!» — решил он. «Минимальный нажим?» но при этом максимальный результат. Последние два дня коридоры дворца драила целая армия дзинских слуг. Все, что сделано из ткани, отсылалось на внутренний двор и выбивалось от пыли, после чего тщательно вешалось на место. В подземной кухне закатывались бочки с фруктами во льду, а свежесрезанные цветы доставлялись в таком изобилии, что в их тяжелом аромате тонул, казалось, весь дворец. «Жена хана по возвращении домой не должна быть разочарована». Я ушу прогуливался по просторному коридору, за окнами которого в холодной голубизне неба висело туманное солнце. Настроение было приподнятым. Никто теперь не посмеет оспаривать право ханского советника находиться во дворце в момент прибытия регены. «Это, можно сказать, его долг?» поприветствовать первую госпожу. Сархатани здесь ничего не могла возразить. Заслышав раздавшийся на подступах к городу трубный звук рога, Яошу улыбнулся сам себе. Вдали, наконец, показался караван с поклажей. Времени оставалось как раз, чтобы переодеться для церемонии встречи. Дел на Яошу был заношенный, и он машинально смахнул с него пылинки, пока спешил к себе, в рабочие покои. На дежурившего у дверей слугу он, пробегая, не обратил внимания. Чистая одежда у советника хранилась в сундуке. Может, статься, она там малость залежалась, хотя кедровое дерево — хорошее средство против моли. Быстрым шагом я ушу пересек комнату и нагнулся над сундуком, когда дверь у него за спиной незаметно закрылась. Обернувшись, он лишь с удивлением услышал, как в замке, — повернулся ключ. О сундуке я ушу забыл. Он подошел к двери и потянул за ручку, которая, конечно, не поддалась. Оставалось лишь улыбнуться наглости этой женщины, взять и запереть его в собственных покоях. Еще больше злило то, что это он велел поставить на дворцовые двери замки, по крайней мере, на те, за которыми хранились ценности. Урок той долгой ночи, когда Чагатай послал во дворец Араву Наймитов сеять ужасы разрушения Лишь надежные двери спасли тогда хана. Я ушу с шелестом провел по створке за скорузлой ладонью и словно вторя этому звуку выпустил сквозь зубы воздух. «Неужто, Сархатани?» — произнес он вслух. «Дергать ручку или звать на помощь бессмысленно. Весь дворец сейчас как улей». Где-нибудь снаружи наверняка снуют слуги, но ронять свое достоинство, прося вызволить его из собственных комнат, он не стал. Я, ушу, для проба постучал по дверному полотну ладонью. С детства он приучил свое тело к жестокости. Многие годы советник каждый день начинал с того, что наносил себе по предплечьям тысячу ударов. Кости покрывались крохотными трещинками, заполняясь и уплотняясь так, чтобы он впоследствии мог нанести удар со всей силы, не рискуя при этом сломать запястье. Однако дверное полотно было удручающе толстым, а я ушу уже не падким до испытаний на прочность юношей. Так что пробу сил придется отставить. Вместо этого его пытливые руки переместились к дверным петлям, простым штырям, продетым в железные кольца. Однако дверь вставлялась туда, будучи открытой, а в закрытом виде поднять ее, само собой, не давало притолока. Я ушу, оглядел комнату, в поисках какого-нибудь подручного инструмента. Но откуда ему здесь взяться? Сундук, чтобы протаранить им дверь, слишком тяжел, а остальные предметы, письменный прибор, перья, кисти и свитки чересчур легки для такого дела. Советник в полголоса ругнулся. Окна, забраны решетками, к тому же они очень малы, чтобы не впускать в рабочее помещение зимнюю стужу. В нем снова взбухал гнев, беря верх над доводами рассудка. «Придется опираться на силу. Иного выхода нет». Я ушу потер два крупных задубелых нароста на правой руке. Годы изнурительных упражнений привели к образованию в этом месте костной мозоли, под которой кости были теперь подобны мрамору с прожилками затянувшихся трещин и воистину каменные. Разувшись, я ушу немного поразмял ступни. Они у него тоже были натренированы. Через минуту станет ясно, удастся ли взломать дверь без всяких инструментов. Он выбрал самое податливое место, там, где дверное полотно смыкается с рамой. Теперь глубокий вдох и сосредоточиться. Сархатани дожидалась у главных ворот Каракарума. Какое-то время она мучительно раздумывала, где именно встречать ханскую жену. Не воспримет ли она как вызов то, что перед встречей ей придется через полгорода проделать путь до дворца? Сархатани не знала Драгена достаточно хорошо — и это подтачивало ее уверенность. Она запомнилась ей как степенная дородная женщина, мать семейства, сохранявшая присутствие духа всю ту долгую ночь, что у Гэдэй укрывался у себя в покоях от беснующихся врагов. Себе сархата не внушала, что не сделала ничего дурного, и за ханом она ухаживала безупречно. Но ведь женщина, которая ее старше, непременно будет руководствоваться сердцем, а не умом. Так что встреча, как бы она ни прошла, обещала быть, мягко говоря, деликатной. К ней сархата не подготовилась как могла. Остальное теперь зависело от отца неба и матери земли. Ну и понятно, от самой Дорогены. Свита, что и говорить, смотрелась внушительно. Верховые повозки растянулись вдоль дороги почти на милю из боязни уязвить супругу хана сархота не велела открыть городские ворота и вместе с тем опасалась что та просто проедет мимо своей в некотором смысле соперницы как мимо пустого места она нервно наблюдала как в ворота прошли первые ряды сопровождающих всадников и показалась самая большая повозка которую тянули шесть быков повозка двигалась медленно с визгливым скрипом, отчетливо слышным на расстоянии. Жена хана восседала под шелковым балдахином, державшимся на четырех резных столбиках. Бока повозки были открыты, и Сархатани в волнении, сцепив перед собой руки, завидела Дарегены, плывающую обратно в Каракарум к своему мужу. Вид ее не обнадеживал. Сархатани почувствовала, что глаза этой женщины уже издали выискивают ее, а затем. «Впились! цепка Неотрывно!» Казалось, они сверкнули, завороженно разглядывая стройную красивую женщину в джинском платье зеленого шелка с замысловатой прической, увенчанной серебряными брошами с кулак величиной. Глядя, как повозка в считанных шагах от нее замедляется, Сархота не приходила во все большее смятение. Причиной, безусловно, была неопределенность ее положения при дворе — которое она за предыдущие дни даже сама для себя не могла уяснить. Понятно, что Дорогена — супруга хана. Еще в прошлую их встречу было ясно, что ее статус выше, чем статус сархатани. Но за истекшее время сархатани получила все звания и привилегии мужа. Такого в короткой истории монгольской державы еще не случалось, ведь ни одна другая женщина не могла, скажем, при желании возглавить Тумен. Это была дань уважения хана к той жертве, которую принес Талуй ради его дальнейшего правления. С медленным глубоким вдохом она смотрела, как Дорогена подходит к краю повозки и величаво простирает руку, чтобы ей помогли сойти. Эта женщина уже с проседью, весьма зрелого возраста, по правилам должна была поклониться Талую, если бы он здесь стоял. Она же первой должна была и заговорить». Не зная, как Драгена отреагирует на нее, Сархатани не желала лишаться своего, по сути, единственного преимущества. Ее нынешнее положение давало ей право требовать к себе почтения, но в то же время ей не хотелось превращаться для этой женщины во врага. На решение у нее были считанные секунды, но тут ее внимание отвлек топот бегущих ног. Сархатани повернулась вместе с Драгеной, и увидела, что через ворота бежит ушу. Его лицо искажал гнев, взгляд полыхал. Он видел, что происходит у него на глазах. не заметила, что костяшки пальцев у него окровавлены. Перехватив ее взгляд, советник тут же спрятал руки за спиной и церемонно поклонился ханской супруге. Вероятно, этим он подал пример, и не тоже поступилась своим новым положением — Когда дорогена повернулась к ней лицом, она согнулась в глубоком поклоне. — Твое возвращение для нас — большая радость, госпожа, — проговорила она, выпрямляясь. — Хан идет на поправку, и ты ему теперь нужна, как никогда. Лицо Драгена слегка смягчилось. Естественнее стала и поза. Подосторожно выжидательным взглядом я ушу, ее губы тронула улыбка, и что окончательно выводила из себя, сархата не улыбнулась в ответ. «Уверена, что ты поведаешь мне все достойное внимания», — вполне приветливым голосом сказала Драгена. «Весть о твоем супруге повергла меня в печаль. Он был храбрым человеком. Мы даже не догадывались, насколько». не зарделась, испытывая неимоверное облегчение от того, что жена хана ее не унизила, не выказала враждебности, она вновь изящно поклонилась. «Милости прошу ко мне в повозку», — пригласила Дерегене, давая знак, чтобы им обеим помогли взойти на помост. «Дорогу во дворец мы можем скрасить беседой. А там, случайно, не я ушу?» «Моя госпожа?» — ханский советник поспешно согнулся еще раз. «Мне нужны будут отчеты, советник. Принесите их мне в покое хана на закате». «Не примену, госпожа», — ответил дзинец. Что же это за хитрость такая? Он-то рассчитывал, что женщины из-за УГД набросятся друг на друга, как две разъяренные кошки, а они, вместо этого, словно признав, оценив и что-то почувствовав друг в друге, с первого взгляда уже прониклись дружелюбием. Воистину, женщины — самая непостижимая загадка на свете. Поди ка их, пойми. Руки я Шу соднила от молодьбы по двери. Его внезапно охватила усталость. Ужасно захотелось одного — поскорее возвратиться к себе и выпить чего-нибудь горячего. В глухом отчаянии он смотрел, как сархатани вместе с Драгене взошли на повозку и сели рядом, уже щебеча словно пташки. Под крики погонщиков и воинов колонна сдвинулась с места. Прошло еще немного времени, и я ушу уже стоял на пыльной дороге, Совсем один. А ведь отчеты, кроме него, составить некому, и до заката не так уж много времени. Надо подналечь, и лишь потом можно будет передохнуть. На пути следования повозок и всадников улицы Каракарума наводнил люд. Для оцепления и осаживания ликующей толпы и просто зевак, желающих поглазеть на Дорогены, из войскового стана пришлось в срочном порядке Вызывать личную охрану Угадея. Супруга Хана считалась матерью народа, так что телохранителям приходилось усердствовать. На пути следования к золотому куполу и башням ханского дворца дорогая одаривала своих подданных благосклонной улыбкой. Я и забыла, что здесь только народу, призналась она, удивленно качая головой. В тщетной надежде на ее благословляющее прикосновение. Люди снизу протягивали к ней детей. Другие выкрикивали ее имя и здравицы в честь хана и его семьи. Стражники стояли, сцепившись руками, с трудом сдерживая людской наплыв. Когда Драгена заговорила снова, Сархатани заметила у нее на щеках легкий румянец. «Я так понимаю, у Гадей все это время весьма к тебе благоволил». Скрывая раздражение, Сархатани на миг прикрыла глаза — «Что тут сказать, я ушу?» «Забота о Хане помогла мне отвлечься от собственного горя», — сказала она. Вины в глазах Сархатани не было, и Дорогена поглядела на нее с интересом. Она никогда не была так красива, даже в молодости. «Ты, кажется, нанесла обиду советнику моего мужа. Это кое-что о тебе говорит», — Сархатани ответила с улыбкой. «Я ушу считает...» что надо было во всем потакать желанием хана, а я... я не потакала. Думаю, этим я досадила Угадею настолько, что он, наконец, снова взял в руки бразды правления. Полностью он, госпожа, еще не поправился, но ты, пожалуй, заметишь в нем перемену. Супруга хана похлопала ее по колену, слова сархатани ее подбодрили. Духе неба эта женщина сумела сохранить все титулы своего мужа, просто пощекотав хана перышком. И словно этого было мало, она поставила хана на ноги, когда он уже отказывался видеть жену и не допускал к себе собственного советника. В глубине души не понимала, что Угадей тогда хотел одиноко скончаться во дворце. Супругу он услал прочь с холодной решимостью, противостоять которой было выше ее сил. Ей тогда от чего то подумалось, что воспротивиться значит увидеть его сломленным окончательно. Он не готов был разделить с ней свое горе, от этого ей до сих пор было горько. Сархатани сделала то, чего не получилось у самой Дорогены, и за это она ее молчаливо благодарила, и неважно, как та этого добилась. Я ушу, и тот был вынужден признать, что Угадей чувствует себя бодрей. Отрадно, что не присущ этот молодой, чуть ли не девичий задор. Так она меньше настораживает. Сархатане потихоньку присматривалась к этой, сидящей возле нее солидной женщине. Как давно ей никто так открыто не выражал столь теплой приязни, на которую хотелось отвечать взаимностью. Трудно выразить то облегчение, с каким не поняла. Вражды между ними нет. Вообще, дорогая, она отнюдь не глупа чтобы врываться в дом этакой всевластной хозяйкой. И если бы у Гадею было присуще чувство самосохранения, то он должен был довериться ей уже в тот момент, когда вернулся из похода. В ее объятиях он бы исцелился. Хан же вместо этого решил дожидаться смерти в ледяной комнате. Он считал, что так он проявляет твердость духа перед лицом смерти. Прошлые грехи и ошибки тяготили его настолько, что он уже не в силах был шевельнуться даже ради собственного спасения. — Я рада, Сархатани, что ты все это время была рядом с ним, — сказала Дорогена. Румянец на ее щеках сделался ярче, и Сархатани приготовилась к вопросу, который должен был неизбежно прозвучать. — Я не юная девушка, — начала Дорогена, — не краснеющая девственница. У моего мужа много жен — служанок, рабынь, наложниц, готовых исполнить любую его прихоть. Меня это не уязвит, но я хочу знать. Ты его утешала? — На ложе? — Нет. Все так же с улыбкой ответила Сархатани. Он как-то пытался меня обнять, когда я его купала, но получил щеткой для ног. — Вот так с ним и надо, дорогая моя! Одобрительно хохотнула дорогая. Когда жар бьет им в голову, а ты надо признать, очень красиво. Если б сказала да, я бы, наверное, приревновала. Они улыбнулись друг другу, понимая, что их дружеское чувство взаимно, и обе прикидывали, насколько это открытие ценит та, что сидит сейчас рядом.